Тайга бесконечным буро-зеленым морем разливалась между низкими холмами на юго-западе и туманной грядой кучевых туч на северо-востоке, заполнив застывшими волнами все остальные части света от горизонта до горизонта. У нитки, стоявшей на свободном от растительности пригорке с видеокамерой в руке, возникло ощущение, что в мире больше нет ничего, кроме этой тайги. что шумный мегаполис, откуда они с друзьями выехали на прошлой неделе, всего лишь полузабытый сон. Она закрыла глаза, подставила лицо лучам восходящего солнца и на минуту забыла о тяжести рюкзака за спиной. и Ей было удивительно хорошо и спокойно. «Алло!» — раздался позади высокий мягкий голос. «Ты там с духами общаешься, что ли?» Нитка не соизволила обернуться и тем более ответить. Обладатель этого бабьего голоса и в студенческие времена был ей неприятен, а теперь, когда они вместе провели столько дней и ночей, стал вовсе ненавистен. Артем Никитин, несмотря на педиковатую внешность и мерзкий андрогинный голос, имел вполне традиционную ориентацию, доказательством чего служила Лида, его девушка. и близкая подруга Нитки, тоже подписавшаяся на эту необычную экспедицию. Вот она, чертыхаясь, вылезла из колючих кустов и подошла к Артему. Хоть убей, Нитка не могла понять, что же Лида, такая видная деваха, нашла в женоподобном Артеме с его плоскими шуточками и перманентным выпендрежем. «Ой, эх, слушай, Артем, а ты уверен, что нашу тачку не съездят?» Осведомилась Лида, скинув рюкзак на выставленный еловыми иглами дерн и с хрустом подтягиваясь. «Рожи у этих деревенских такие, будто каждый по многу лет зон топтал Даже детишки!» «Не бойся, зая, я ж переговорил с Толиком, он за нее в ответе. А если что и случится, я поговорю с ним по-другому, ты же меня знаешь». «Ну что, идем дальше?» «Ну что ты застыла, Нитка? Хорош солнцееднием заниматься». снимай панораму немного, тучи разошлись, освещение отлично!» «Ты почему ее ниткой называешь?» Напустилась на него Лида. «Так-то у нее имя есть красивая пускай называет». Перебила ее нитка. Она повернулась и начала спускаться с пригорка. На ходу включила камеру и глянула на индикатор батареи. Заряд был почти полный. «Я не против». Она сняла тайгу, начав с верхушек лиственницы кедров, и медленным движением объектива продемонстрировав будущим зрителям темную стену деревьев у подножья пригорка. Затем в кадр попали Лида и Артем, которые помахали руками. После этого Артём заставил снимать свою драгоценную персону, чтобы рассказать о проделанном пути. Нитка молча подчинилась. Все-таки он был лидером экспедиции. И весь отснятый материал в первую очередь будет показываться на его собственном YouTube-канале. Артем был блогером со стажем. У его канала имелось полмиллиона подписчиков. Он неплохо зарабатывал на рекламе. Так неплохо, что мог профинансировать это путешествие по сакральным местам Южной Сибири. Это путешествие, разумеется, приумножит легион подписчиков, известность и увеличит возможность заработать. Когда месяц назад Лида предложила Нитке поехать с ними в дебри тайги, Нитка согласилась не сразу. Перспектива шататься по лесу, кормить полчища комаров, ночевать в палатках и питаться консервами не слишком прельщала. Но позже она рассорилась с парнем. Все в жизни пошло наперекосяк, и она, махнув рукой, согласилась. Развеяться, сменить обстановку никогда не вредно. Пока что она не жалела, что пустилась в эту авантюру. В студенческие годы она интенсивно занималась лыжным спортом и тренированное тело не особо страдало от многокилометровых марш-бросков по пересеченной местности. Автомобиль они оставили в деревне Осиновка у одного из друзей Артема и с тех пор отмахали километров тридцать. Свежайший, наполненный хвойным ароматом воздух пьянил. Величественные картины девственной природы радовали глаз. Физическая нагрузка вызывала такой аппетит, что даже консервы и печенье казались пищей богов. Раздражал Артем, конечно, но его можно было игнорировать, что полностью устраивает Лиду. «Итак, дорогие друзья», — вещал Артем на камеру, «мы в 32 километрах на северо-востоке от Осиновки, посреди сибирских джунглей». Я Артем Никитин, моя подруга Лида Андросова и девушка, которая предпочитает, чтобы ее называли Ниткой и не показывали на экране. Зато наша таинственная незнакомка прекрасно управляется с камерой. Итак, мы движемся на северо-восток в направлении так называемого Маришкиного оврага. Об этом месте, надо сказать, ходят самые разнообразные слухи. Об этих слухах я говорил в предыдущем выпуске, ссылку на него вы можете увидеть в углу экрана. Мы не знаем, сколько в этих слухах вымысла, а сколько правды, но, думаю, друзья, дыма без огня не бывает, не так ли? В любом случае, как вы можете видеть, местечко здесь дремучее, настоящий медвежий угол, и вряд ли тут часто бывают люди, если вообще бывают. Совсем скоро мы выясним, действительно ли где-то поблизости находится геоактивная зона или же все разговоры о Маришкином овраге полная чушь. А вы как думаете, друзья? Найдем ли мы что-нибудь удивительное или нет? Поделитесь в комментариях и не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Нитка выключила камеру и показала Артему и Лиде большой палец. Артем заулыбался, довольный, что сцена снята с одного дубля, хотя, несомненно, он приписывает это своему профессионализму. Все трое, больше не переговариваясь, двинулись дальше, следуя указаниям GPS-навигатора Артема. Шли примерно до обеда, внимательно глядя под ноги, пробираясь через буреломы, отодвигая колючие лапы лиственниц. Привал сделали на полянке в том месте, где земля ощутимо пошла на понижение. Поблизости бежал ручеек, путешественники набрали воду и сполоснули нехитрую утварь. Костер разводить не стали, перекусили в сухомятку. Горячую пищу обычно готовили перед ночлегом, когда спешить больше некуда. Во время этой короткой стоянки у Нитки на несколько минут появилось отчетливое ощущение, что за ними следят. Она не стала говорить об этом спутникам, лишь незаметно огляделась. Хотя день был в разгаре, между деревьями стоял полумрак, из которого, как подсказывала неуемная фантазия, на них глядели невидимые глаза. Когда стали собираться в дальнейший путь, Нитка почти забыла о своих страхах. Но вот поблизости хрустнула ветка, и она вздрогнула всем телом. «Что такое?» — тихо спросила Лида. Нитка смотрела вглубь леса не в силах расслабиться. Ей чудилось, что в полумраке под кронами вдаль промчалась согнутая тень, похожая на уродливого человека. Тень пронеслась между кустами так быстро и бесшумно, что нитка, хоть и с некоторым напряжением, снова сумела приписать увиденное воображению. Ничего, показалось. Собрав вещи, путешественники прошагали около двух километров вдоль ручья. после чего земля вздыбилась грядой невысоких холмов, сплошь поросших кустарником. Нитка, которая слегка опередила спутников, взобралась на вершину этой гряды первой, и у нее болезненно сжались легкие. Позади послышали шаги ног, обутых в крепкие шнурованные ботинки. Артем и Лида поравнялись с ниткой и тоже застыли в изумлении. «Вот тебе геоактивная зона!» — протянул Артём. Лида промолчала, нижняя губа отвисла, глаза вылезли из орбит. Земля перед ними шла под уклон, и метрах в двухста образовывало чашообразное углубление, свободное от деревьев. В этом углублении высились постройки. Два длинных барака, несколько крохотных домиков — И высокое белое здание с плоской крышей. Даже издали было видно, что все постройки пустуют, причем давненько. Территорию этого мини-поселка пересекал ручей, чьи берега заросли травой в человеческий рост. От тайги поселок отделяла ограда в виде бетонных столбов, стоящих на расстоянии пяти метров друг от друга. Между ними были натянуты несколько рядов колючей проволоки. Прямо перед ниткой и ее спутниками находились входные ворота на территорию поселка. Колючая проволока слева от них была разорвана, и она зловещими кудрями завивалась вокруг столбов. «А это что еще за блядская хрень?» — обрела способность говорить Лида. Артем дернулся и закопошился в карманах. Достал навигатор, потыкал в экран. «На картах никакого жилья здесь нет. Не должно быть». Маришкина враг — вот он, а это что такое, эхэзэ? Нитка неожиданно заметила неприметный столбик, вбитый в тени пихты справа от заросшей тропинки, что вела к воротам. На столбике красовалась фанерная табличка, на которой выцвевшей краской было что-то написано. Нитка прищурилась, зрение у нее было отменное. «Поселок Дар! Дар!» Это название такое, кажется. Судя по всему, он заброшен уже лет пять или десять. Скорее, двадцать или тридцать, если не больше. Поправил ее Артем. Он, похоже, оправился от изумления и стал снова деловитым и самоуверенным. Вы посмотрите на эти облупленные стены. А, вон там окна выбиты. Может, от ветра ветка ударила, а может, и зверь залезал, вроде медведя. Нет, вы только подумайте, охренеть! Это ж такое открытие, мать его, века. Скорее всего, это секретный городок времен СССР. Сколько лет он здесь стоит, а про него никто ни сном, ни духом. А мы нашли. Нитка, давай панораму. Начни вон оттуда. Потом наводи на меня, а я речь толкну». Артем выглядел возбужденным, радостным, словно выиграл джекпот. «И неудивительно», — подумала Нитка отстраненно, — Все они, трое, не надеялись найти в здешних местах что-то по-настоящему необычное. Планировали прогуляться по тайге, наснимать материалы часа на три, из которых придется вырезать процентов девяносто, потравить байки у костра и вернуться в привычные городские реалии. В лучшем случае артём рассчитывал поймать в кадр медведя, а медведи здесь, по словам аборигенов, ужасно пуганные и к человеку не приближаются. Ну, или снять «Маришкина враг» ночью, пропустить через всевозможные фильтры, наложить мрачный саундтрек. Зрители такое любят. Но блогеру Артему и в сладком сне не могло присниться, что они наткнутся на заброшенный секретный поселок. Известность блогеру обеспечена немалая. Заговорила Лида. Судя по нахмуренным бровям и побелевшим крыльям носа, восторг своего парня она не разделяла. «Слушайте, давайте лучше уйдем отсюда. Мне как-то не по себе. Зачем этот поселок здесь построили и почему бросили? С чего это? Ниспроста ведь, правда?» Артем воззрился на нее с неподдельным негодованием. «Уйдем! Прямо сейчас, что ли? Да ты прикалываешься! Это же открытие века!» Лида поджала губы, но от дальнейших возражений воздержалась. Пока, если честно, то нитка разделяла ее беспокойство, особенно после лицезрения неясных теней среди деревьев. Однако и Артема прекрасно понимала. Помимо всего этого, ее терзало вполне естественное любопытство. Что это за странный поселок? Кто его построил и почему покинул? Она принялась снимать, а Артем говорить на камеру взволнованным, таинственно приглушенным голосом. Нитка не прислушивалась, оглядывалась по сторонам. Ей снова казалось, что нечто прячется за деревьями. «Секретная военная база!» — вещал между тем Артём. «Или лаборатория, где делали опыты над людьми. Подумайте сами, друзья, ведь если за столько лет его ни разу не сняли спутники, значит, это место защищено от орбитальной съёмки». И из этого следует, что в это дело вовлечено правительство. И не исключено, что правительство не одной лишь нашей страны. М -м -м. В общем, сейчас это неважно Потому что прямо сию минуту я, Артём Никитин, и мои прекрасные отважные спутницы спустимся в этот дар и исследуем его. Дорогие зрители, это самый важный и волнительный момент в моей жизни. Ну всё, давайте, пошли туда. Эх! «Жаль, нельзя сразу опубликовать видео на канале!» Он решительно двинулся в направлении ворот Дара. Почти одновременно с этим закапал мелкий дождик. Небо как-то незаметно заволокло тучами. Воздух потемнел, посвежело. И без того негостеприимная тайга стала еще угрюмей. Девушки помешков последовали за лидером. Нитка подумала, что путешествие по тайге... Больше не представляется ей веселой авантюрой, как раньше. Теперь это больше смахивает на дурацкую и рискованную выходку не очень умных людей. Но отступать никак невозможно. Разве что придется тащить Артема за ноги всю дорогу до Осиновки, пока он будет цепляться руками за деревья. Решетчатые ворота были заперты на причудливый навесной замок из нержавеющего металла. Зато слева в ограде зияла прореха, будто огромный зверь протаранил колючую проволоку и ушел в лес. Лида внезапно взвизгнула. Все подпрыгнули. В пожухлой траве на месте прорехи лежали выбеленные солнцем и временем человеческие кости, в том числе череп без нижней челюсти. Из глазницы в траву и обратно шустро сновали крупные рыжие муравьи. артём пошли назад, а? Ну его нахер!» Прежде нитку всегда слегка коробила от нецензурной речи подруги, которая, не считая пристрастия к скорнословию, была хорошим человеком и верной подругой. Но в этот миг ругань едва зацепила сознание нитки. Чувство дискомфорта возрастало, превращаясь, если не в откровенный страх. «А у вас что-то очень похожее!» «Я тоже хочу вернуться!» Артем посмотрел на Костя, поддел череп носком ботинка, отшвырнул в сторону, перевел взгляд на спутницу и вздохнул. «Ну вот скажите мне, чего вы испугались? Скелета? Ну подумаешь, Костя! Тут же никого нет, а бояться над живых, не мертвых! Мы просто прошвырнемся по поселку, заглянем все здания!» «Поснимаем резко и вернемся. На все про все уйдет минут десять-пятнадцать, не более. Мы что, зря сюда столько тащились?» Он повернулся и прошел сквозь прореху, в которой когда-то завершил свои дни в этом мире неизвестный человек. Нитка не без содрогания сняла на камеру кости, подумав, что они расположены так. Точно этот погибший человек лег на колючую проволоку, и через него наружу пролезли другие, Вероятно, лёг он не по своей воле. Его попросту прижали в панике к забору, когда началось массовое бегство. От чего И, что очень важно, по-прежнему ли скрывается в посёлке то, что когда-то напугало людей, которые не успели отпереть ворота и буквально снесли ограду? Возможно, эти люди вовсе не пытались открыть ворота. и гнал настолько сильный ужас, что они ничего не соображали. Перед мысленным взором нитки предстала эта кошмарная картина. Обезумевшие люди рвутся на волю, переваливаются через колючую проволоку. Лица, руки и ноги у них разорваны в клочья, а один бедняга остался лежать, медленно истекая кровью. Нитка дернула в сторону подбородком, отгоняя непрошенные видения. и Если продолжать в том же духе, крыш съедет. Она натянула капюшон пониже на лицо. Дождь немного усилился, заунывно шелестел в траве и лесу, барабанил по крышам покинутых бараков. Артем вошел в ближайший барак. Массивная деревянная дверь была не заперта. За ней взором открылось узкое помещение с вешалками. на которых висели пыльные куртки и самодельными подставками для обуви. Из этих синей другая дверь вела в длинный коридор с шестью дверями по правую сторону и пятью по левую. За всеми дверями имелись жилые комнаты на двоих человек. В большинстве комнат кровати были аккуратно заправлены, все вещи покрывал толстенный слой пыли. Одно из помещений было бытовкой. В ней стояли газовая плита, шкаф, стол, стулья и холодильник южнокорейского производства. В холодильнике давно высохли продукты. Нитка двумя пальцами открыла морозильник. В слабом свете из окон на упаковке пельмени различалась дата изготовления — 21 января 2001 года. «Это не при СССР было», — произнесла она задумчиво. «Вижу», — сказал Артем с мрачным видом. «Странно». В последней по коридору в жилой комнате были выбиты оконные стекла. Внутрь просачивался влажный прохладный воздух. Стены внизу и под потолком заросли черно-зеленой плесенью. Пахло разложением. Кровать здесь никто не застелил. На гнилых обрывках простыней темнели пятна. На остатках стекол виднелись отпечатки ладони из давно высохшей крови. Многие годы непогоды не сумели стереть эти отпечатки. «Никак не соображу, что здесь происходило», — сказал Артем. «Когда это случилось?» — прошептала Нитка. «Все успели выбежать через дверь или уже находились в барака, а этот человек спал...» После ночной смены, к примеру, от страха он выдавил стекла голыми руками и выскочил на улицу. Лида поглядела на подругу округлившимися глазами. — А ведь точно! Как ты догадалась? — Я не догадалась, почувствовала. Бабушка всегда говорила, что у меня есть экстрасенсорные способности. — Ты мне не говорила! — Повода не было. — Тихо! — прошипел Артем. «Слышите?» Все умолкли. В тишине нитка различала биение собственного сердца. Шелест дождя за выбитым окном и сердце забило сильнее. Непонятное шуршание доносилось откуда-то сверху. Она завертела головой в поисках источника звука. Сразу за дверью находился высокий шкаф, недостававший до обшарпанного потолка сантиметров десять. Из темного пространства между шкафом и потолком и доносило шуршание. Артем пододвинул стул к шкафу и залез на него, осторожно и медленно выпрямляясь. Когда его голова почти поравнялась щелью, оттуда выметнулись быстрые тени, раздался негромкий скрипучий писк. Летучие мыши облетели съежившегося Артёма и выметнулись через окно наружу. Лида схватилась за грудь, а нитка ощутила, как вдоль позвоночника пролилась ледяная струйка страха. Как это часто бывает в подобных случаях, после мгновенного испуга, на молодых людей напал приступы веселья. Все трое захохотали и успокоились лишь тогда, когда Артём начал кать Ну, ну всё сказал он. Заглянем в белое здание и назад. Ой. До сумерек успеем пройти километров десять. Блять, когда это кончится? Завтра к вечеру дойдем до Осиновки. Переночуем и вы поедем домой. Аллилуйя! Мрачно проговорила Лида, в то время как Артем набрал воздуха и задержал дыхание. Лицо его покраснело. Они быстрым шагом вышли из барака, обогнули небольшую пристройку. Судя по всему, внутри находилась электростанция, движок. Рядом в траве утопала мокрая от дождя цистерна с дизельным топливом. Метров двадцати от электростанции серела асфальтовая площадка с огромной нарисованной буквой «Н». «Вертолетная площадка», — сообщил Артем, справившись наконец с икотой. «Круто они обустроились, при бабках были явно. Финансирование у них имелось не слабое. Тогда почему они все бросили?» — спросила Лида. «Кто-то их напугал», — сказала Нитка. «Или что-то. Надеюсь, не радиация». «Если бы здесь был атомный реактор, им не понадобился бы движок». Нитка могла бы возразить, но желание спорить не возникло. Они вошли в белое здание, которое также не было заперто. В тесном предбаннике половину пространства занимали пронумерованные металлические шкафчики с халатами и респираторами. Грязно-бурая плесень покрывала все поверхности. На крючке у внутренней двери висел шаманский бубен, украшенный узорами и перьями. В углу стояла прислоненная к стене арматура метровой длины. Один конец ее был заострен. «Ни черта не понимаю!» — пробормотал Артем. «Чем они занимались в этой дыре?» Нитка тихо захихикала, и Лида с Артемом уставились на нее. «Знаете...» — сказала она, перестав хихикать. «Мы будто в фильм ужасов попали. Три молодых глупца, отрезанных от цивилизации... «Лезут в заброшенную лабораторию, чтобы найти приключение до конца своей короткой и бессмысленной жизни». Она снова издала нервный смешок, но никто не поддержал ее веселье. Нитка заметила, как вытянулись лица у приятелей. Энтузиазм Артема явно поубавился. Лида побледнела. «Думаешь, сейчас на нас полезет орда зомби Осведомился Артем с кривой усмешкой. «Не шути так, дурак!» Дрожащим голосом сказала Лида. «И без твоих говеных шуточек тошно». Стоя возле самой двери во внутреннее помещение, Артем улыбнулся на взгляд Нитки по-идиотски. «Действительно, жуть тут хватает. Сваливаем». «Серьезно?» Обрадовалась Лида. «Нет, конечно!» Вскричал своим высоким голосом Артем, закатив глаза и стерев улыбку. Фильмов ужасов над поменьше смотреть, блин. В жизни, мои дорогие девочки, все гораздо прозаичнее и неинтереснее. Это просто покинутая лаборатория, и нет здесь никаких зомби. Понятно вам? Скорее всего, тут делали эксперименты, которые запрещены этическим комитетом при ООН. Военные эксперименты, допустим. А потом что-то у них пошло не так. Утечка ядовитого вещества или риск взрыва какой-нибудь секретной бомбы. Вот и все. Вот все и ломанулись к выходу. А если эта бомба до сих пор лежит и готова взорваться? Сдавленно спросила Лида. Люди-то не вернулись. За восемнадцать лет не взорвалась. Думаешь, именно сегодня вот взорвется. Короче, так, мы сюда шли исследовать сакральные места и аномальные зоны. Вот мы и нашли типа аномальную зону. И что теперь прикажете? Валить без оглядки? Это ж архитупа. «В общем, вы можете подождать где-нибудь снаружи, а я быстро прошвырнусь. Нитка, дай камеру». Как ни странно, Нитку довода Артема проняли. В любом случае они долго здесь не задержатся. По-скорому пробегутся по зданию и уйдут. Это ведь не фильм ужасов, где в лесу или заброшенных поселках герои всегда с нетерпением дожидаются монстры. Не кстати припомнилось жуткое ощущение следящих глаз». но она уже заговорила. «Я сама. Сама сниму. Я с тобой». В подтверждении своих слов она схватила стоящую в углу арматуру свободной рукой. На всякий случай. Лида поджала губы в типичной для нее манере. Она осталась в меньшинстве. Очевидно, она приняла бы предложение Артема дожидаться снаружи, если бы не перспективу остаться одной. «Хотите, чтобы я под дождем мокла, пока вы прохлаждаетесь?» Буркнула она. Артем открыл дверь, и они очутились в полутемном коридоре, похожем на барачный, но шире и выше. Как и в бараке, по обе стороны тянулись ряды дверей, пластиковых, с оконцами в верхней части. Трое исследователей сакральных мест Сибири старались лишний раз не открывать двери, Просто заглядывали в помещение через оконца. Осмотр здания ничуть не приблизил к разгадке тайны Дара. В одном из помещений прямо на полу было выложено из валунов что-то вроде очага, над которым нависла жестяная вытяжка. В круге из камней лежал пепел. В стенах торчали массивные стальные кольца, к которым крепились цепи с ошейниками на концах. Ошейники подходили по размеру к крупным псам или людям — Другое помещение от пола до потолка было уставлено небольшими клетками. Судя по помету и остаткам шерсти, в клетках содержались животные. В третьем помещении не предусматривались окна, и внутри было темно, как в коротовой норе. Артем включил фонарик. В помещении обнаружились пустые стеклянные шкафы, соединенные гофрированными трубами. И больше ничего. «Нифига, не понимаю!» Бормотал Артем, озираясь. «Для чего вся эта хрень?» Последнее помещение в здании оказалось самым просторным. Стены и пол покрывал кафель, сейчас изрядно потрескавшийся и хрустящий под ногами. Нитка, которая пребывала в меньшей растерянности, чем Артем, направила объектив на круглый мини-бассейн без воды в центре комнаты. Вдоль стенок бассейна пролегали пыльные трубки и пучки проводов. Напротив двери на другой стороне от бассейна стояло стеклянное цилиндрическое сооружение, заполненное, как показалось, нитки туманом, который медленно клубился и вращался. Всё, сказала Лида не без удовлетворения. «Дальше идти некуда. Если все довольны, сваливаем к херам подальше из этого места». артем похоже, едва услышал её реплику. «Да блин!» В сердцах сказал он, топнув ногой по рассыпающемуся кафелю. «Кто-нибудь что-нибудь понял? Я даже примерно не могу понять, что это за место. Лаборатория? Ну что за кострище мы там видели? Что за шкафы? Мы обошли всё здание, но ни намёка не получили на то, какая это лаборатория. Физическая, химическая, военная или ещё какая-то... Он не скрывал раздражения и растерянности. Дар был сплошной загадкой, одним огромным вопросом без ответа. Непонятно было абсолютно все. Почему Дар построили в тайге? Кто построил? Что здесь делали? Почему его покинули и почему не вернулись? «Ну, хватит!» — сказала Лида. «Пошли отсюда!» Нитка развернулась, чтобы выйти, и ее взгляд уперся в окно. за которым сквозь вуаль дождя был виден лес. Согнутая фигура нырнула за дерево так явственно, что не оставалось никаких сомнений. «Это не обман зрения!» Нитка вскрикнула «Ты чего?» — дернулся Артем. «Там кто-то был! Где?» Нитка показала трясущимся пальцем. Артём повернулся и зацепился рюкзаком за стену. Чтобы вернуть равновесие, ему пришлось сделать шаг в сторону. Пронзительно скрипнул кафель. Плитки под ногой Артёма обвалились, и блогер с коротким уханьем повалился в бассейн. Ступня у него застряла между трубами, опоясывающими бассейн изнутри. Снова отвратительно хрустнуло, и все здание огласил душераздирающий вопль. Как во сне Нитка заглянула в бассейн и увидела лежащего на боку Артема, одна нога которого была согнута в неестественном месте таким образом, что мозг отказывался воспринимать такое зрелище. Вокруг злощатой ноги расплывалось темное маслянистое пятно. Открытый перелом с ненормальным спокойствием констатировала про себя Нитка. «И что теперь делать?» Артём орал, не переставая, захлёбываясь и корчась. Лида подхватила его в вопль, завизжав таким дискантом, что у нитки заложила уши. Сама она не кричала, её словно заморозили. Она тупо стояла и смотрела на прозрачный цилиндр, наполненный кружащимся туманом. Этот туман вращался всё быстрее и быстрее. Чудилось, будто он стремится слепить из себя зыбкий силуэт, Будто крики боли и страха и пролившаяся кровь каким-то образом возбудили его. «Сделай что-нибудь!» — кричала в ухо Лида, теребя Нитку за рукав. «Ну что ты стоишь?» Нитка не реагировала. У нее кружилась голова, и это чувство было приятным. Она словно улетала куда-то. Страх исчез. Осталось чистое блаженство. Крики больше не беспокоили. Ей вдруг стало предельно ясно, что делать и как делать. «Потому что услышала голос!» Она и раньше слышала голоса время от времени, но тихие и невнятные. Как говорила бабушка, у нее экстрасенсорные способности. «Она слышит то, чего не слышат другие люди». Сейчас же голос был сильным, властным, отчетливым и реальным. Более реалистичным, чем сама реальность. Заглушая звериный вой Артёма, голос повторял одну и ту же фразу. Нитка не заметила, как начала повторять ее вслух одновременно с голосом. «Я стану истинным владыкой смерти. Я стану истинным владыкой смерти». «Я остану». «Ты... ты рехнулась!» Вместо ответа нитка одним движением снизу и вверх пробила ей голову заостренной арматурой. Стальной пруд вошел в нижнюю челюсть и выскочил из макушки с брызгами темно-красного и светло-розового цвета. Даже физически подготовленному мужчине было бы сложно проделать такую манипуляцию одной рукой. Но голос придал Нитке нечеловеческую силу. Лида вытаращила глаза, издала мерзкий булькающий звук и повалилась на спину вместе с арматурой в черепе. Нитка выронила видеокамеру, но не обратила на это внимания. Артем на дне бассейна на минуту умолк, то ли устав орать, то ли потеряв сознание, то ли увидев убийство Лиды. Нитка снова глянула на туман в цилиндре, затем скинула рюкзак и, наклонившись и уперев каблук в подбородок Лиды, выдернула арматуру из подруги. Туман вертелся и с нетерпением ждал. Нитка легко спрыгнула в бассейн с окровавленной арматурой в руке и замахнулась. Артем снова принялся орать, на сей раз от страха, а не боли. Но крик не продлился долго».